глава 10. утром первым делом я навестил тонини который полностью пришел в себя но был очень слаб так что я оставил его у небуави сказав что парню сначала пусть дают только мед с вином и сухарями жрец с поклонным пообещал что все выполнит а вот сам тонини не понимал что с ним произошло поскольку все что он помнил это резкая боль в животе затем он стал задыхаться и дальше уже очнулся у меня на руках мой царь Что случилось? Пытался он добиться от меня, или от Небуави, информации, но начисто его игнорируя, мы разговаривали только между собой. Среди твоих знакомых случайно нет специалистов по ядам? спросил его я. Жрец покачал головой. Это опасное знание, мой царь, ответил он. Чаще всего эти люди все на виду и служат либо царям, либо знатным вельможам, которые боятся отравлений. Похоже, пора и мне себе такого заводить хмыкнул я, значительно успокоившись после того, как увидел сегодня жоуу утонени, который вроде бы пока не собирался умирать. "Я наведу справки, мой царь", поклонился жрец. "Думаю, многие захотят служить твоему величеству". "Хорошо, присматривай за парнем". Я похлопал его по плечу и вышел из шатра жреца и его помощников, которые готовились к утреннему молебну и принесению жертв богам в преддверии штурма. Скоро был общий сбор, так что я не стал его сильно отвлекать лишь убедившись, что жизнь парню в безопасности. Вернувшись к своему шатру, я столкнулся на входе с Хоппи, который вносил еду внутрь. «Как он, мой царь?» — склонил он голову, чтобы я вошел первым. «Жить будет». Я прошел и сел на стул, а Центурион разложил весьма скромный завтрак, состоящий из лепешки, зелени и куска варёного мяса. Явно все его готовки. Привередничать я не стал, дождался, когда он справится с нарезкой, и показал ему ножом на табурет напротив себя. «Ну?» — спросил я, когда он сел, а я принялся за еду. «Один легионер захотел подзаработать, поэтому принял безобидно на вид кулонный письмо для иудейки от ее отца», — ответил он. «Сама же она сказала, что с детства ненавидит всех египтян, потому захотела стать героиней, сблизившись с твоим величеством и затем отравив». «Вот даже как! Героиня!» — удивился я. «Да, мой царь!» — кивнул Хопи. «Само письмо я не нашел. Она сказала, что его сразу уничтожила. Но с ее слов там было о том, что угроза для всех колен иудеев от египетского царя огромная, и было бы хорошо, если бы Твое величество умер до того момента, как станет захватывать иудейские города. «Может, она поэтому и стала торопить события?» задумчиво спросил я. «Возможно, мой царь», — подтвердил Хопи. «Или все же ошиблась дозировкой?» «Она успела передать через легионера письмо обратно?» спросил я его. «Мне нужно знать, они в курсе о том, что нам известно о порванном ими договоре». Сказала, что легионер отказался передавать что-либо обратно, поскольку он и так сильно рисковал, передавая ей кулон и письмо. «Это хорошо, но меня тогда печалит другой факт», задумчиво сказал я после размышлений. «Я хотел ее прилюдно казнить, даже, может быть, снять кожу, но делать ее святой мученицей я точно не хочу». «Что мне нужно сделать, мой царь?» тихо поинтересовался он. Ночью приведи ее ко мне. Она должна просто пропасть, решил я. Никто не найдет ее тело. Никто не увидит ее смерти. Никто из нас больше не будет обсуждать ее. Сделаем вид, что ее никогда и не было в моем шатре. Хоппи удивился. Мой царь. Но ее тело все равно увидит. Нельзя же его просто закопать в вашем шатре. Тут его глаза округлились. Я улыбнулся. Ночью, когда все спят, убери ненадолго все посты от моего шатра и принеси ее ко мне, укрытую тканью». Он склонил голову. «Будет выполнена, мой царь». «К тому же скоро штурм», — добавил я. «Всем этой ночью точно будет не до иудейки». Центурион молча согласился со мной. «Того предателя пусть поставит в первые ряды на штурме», — добавил я. «Забивание палками не будем делать, чтобы иудеи не знали, что мы раскрыли их план». «А что с самими иудеями, мой царь?» Понизив голос, поинтересовался он. Они второй раз встают на пути у Твоего величества. Мне нужно поговорить с веникицами, прежде чем принимать решение, ответил ему я, поскольку долго думал над сложившейся ситуацией. Так что как только прибудут со следующим караваном, веди их ко мне. Слушаюсь, мой царь. Позавтраков он помог мне с надеванием доспеха, и я вскоре вышел наружу. Видя, что на колеснице меня ждет тушратта, одетая в гамбизонный шлем нашего производства, а также кругом ожидают колесницы Манхиперриси неба правда, без него самого. «Твое величество, господин Менхиперрисене просил передать, что он будет позже». Парень поклонился мне, когда я поднялся на колесницу. Утром его дальние посты перехватили гонцов в город. Он поехал разбираться. «Хорошо, едем». Я, посмотрев по бокам колесницы, убедился, что в чехлах два лука в наличии, как и пучки стрел с дротиками. Войско еще только строилось, и на стенах это тоже заметили. Оттуда непрерывно трубили горны. Когда я приехал к первой линии легионов, взмахом руки поприветствовав ряды, мне ответили ударами пилумов по щитам. Ко мне сразу пришли центурионы пехоты и главы всадников. Все готово?» «У меня да, мой царь», — первым ответил Джех, отвечавший за тоннель. Ждем только сигнала от твоего величества». Еще не скоро», — заверил его я. Еще как минимум час будем ждать, когда построятся наши союзники». На лицах у начальников появились кривые ухмылки. Как я сказал, так все и случилось. Поэтому только спустя час ожидания я отдал приказ на штурм. И вперед, прикрытые большими деревянными щитами, пошли иудеи. За ними наши пехотинцы с тараном и прикрывали их лучники. Со стен почти сразу стали стрелять, не давая подойти к воротам. А вскоре, когда крытый бревенчатой крыши таран все же медленно, но добрался до ворот, сверху на него стали сбрасывать большие камни, которые с грохотом падали на деревянную крышу или щиты, ломали их и даже частично остановили движение осадного орудия. Посмотрев в сторону, где ездили всадники, помогая пехоте обстреливать стены, чтобы уменьшить ведущийся оттуда обстрел, я повернулся к Иоманиджеху. джеху «Отжигай!» Он кивнул и обратился к Гонцу. И тот мигом умчался на колеснице передавать приказ. «Нужно снять вон тех и его сеев". Вернувшись к полю боя, я заметил, как два отряда защитников, одетых лучше, чем остальные, весьма метко метают стрелы, опустошая ряды иудеев. Их было, конечно, не жалко, но следом шли мои легионеры, так что я показал Тушратте рукой место, откуда мне будет удобно стрелять. Он удивленно посмотрел на меня. Все равно оно было очень далеко от обычного стрелка, но молча довез меня до нужного места. Я достал один из своих мощных луков, натянул на него тетиву и взял из колчана четыре стрелы одну положив на лук, три других зажав в левой руке. Выделив взглядом одного из лучников, который мне не понравился, я прицелился и выстрелил в него. В затылок ударил тугой поток воздуха, и спустя пару секунд лучник на стене упал, пронзенный в голову. Я краем глаза увидел, как рот моего возницы открылся. Хмыкнув про себя, я стал опустошать колчаны, снимая одного лучника за другим, сильно прореживая защиту. Сильно заметного моего вклада визуально не было видно. Поскольку снизу тысячи стрел взлетали вверх. И хотя они все находили себе жертву, все же потери защитников неумалимо росли, и они вынуждены были перебрасывать на участок близких воротам все больше подкреплений. Гонцы мне пополнили колчаны, я все так же методично стрела за стрелой, выбивал самых хорошо одетых защитников, действуя, словно робот. Внезапно земля под нашими ногами подпрыгнула, а кони от страха едва не дернулись влево, сбрасывая меня с колесницы. Только мастерство Миттанийского принца управление колесницей, а также мой баланс не позволили мне бездарно свалиться на землю. «Что это, мой царь?» Тушрат-то впервые меня назвал так, поскольку явно сильно испугался. «Рухнула стена», — объяснил я случившееся. «Едем туда». Он кивнул и, успокаивая коней голосом, направил колесницу влево, где на другой стороне стены и был тоннель. Я не стал убирать лук в чехол, а изредка по пути движения снимала особо любопытных со стены стрелков, что пытались выцелить снизу штурмующих. Осевший проем стены и две башни мы увидели сразу, как завернули за угловую башню другой стороны стены, уходившей влево. Его под градом стрел разбирали иудеи, утаскивая камни с провала, чтобы дать дорогу другим. Тут явно требовалась моя помощь, и я стал стрелять, значительно расчищая стены от лучников. Порвавшаяся тетива больно ударила мне по пальцам, если бы не перчатка, то точно бы рассекла кожу. Пока я натягивал новую тетиву, поданную мне парнем, Он удивленно все время смотрел на меня. «Великий царь, я впервые вижу, как кто-то так стреляет!» Тихо сказал он, стараясь не отвлекать меня. «Это просто поразительно! Ни одного промаха!» Я улыбнулся краем рта и вернулся к стрельбе, хотя плечи уже ощутимо подзабились. Но иудеям нужно было помочь с расчисткой завалов. Поскольку время шло, защитники, понимая, что дело плохо, сооружали за дырой в проеме баррикаду, и я это видел. «Еще часа -час, и она станет такой, что нам снова будет проблематично пробиваться внутрь». Я повернулся к гонцам. «Передайте Центурионам, пусть помогут иудеям разбирать обвал и дадут им скутумы». Один молодой парень, низко поклонившись, вскочил на колесницу и сразу умчался к стене. Выполнение приказа я увидел очень быстро. Поскольку иудеи стали на обвал заходить, держа в левой руке выгнутый щит легионеров, который был настолько большой для них, что стрелы не доставали до человека, давая ему лишние минуты на то, чтобы унести даже один камень. Не знаю, сколько там людей погибло, но точно очень много. Трупы, как защитников, упавших вниз, так и нападавших, усеивали все вокруг обвала стены. Пока, наконец, место не освободилось настолько, что в очищенный проём хлынули первые ряды нападающих. Как я и думал, и в усеи ставили баррикаду. Еще минут десять, и она была бы полностью закончена. Штурм оказался под угрозой. «Хопи! Возьми гонцов! Приведите кошки!» — крикнула Центуриону. И когда он с частью своих легионеров умчался в сторону лагеря, повернулся к вознице. «Туда! Срочно!» — ткнул я рукой в проем, и парень тут же направил лошадей прямо в сторону стены. Убирая лук в колчан, я достал пучок дротиков, прижав часть ногой к стенке колесницы, взяв один в руки. Меня и моё сопровождение увидели со стен сразу. Оттуда раздались крики, и в землю ударило несколько стрел. Они точно поняли, что едет кто-то очень важный, и попытались достать до меня стрелами. Вон там меня высади и отъедь, чтобы лошадей не достали стрелами, приказал я, показав рукой на ряды легионеров, закрытые щитами, ожидавшие, когда первые ряды иудеев справятся с расчисткой баррикады. тушрат то все сделал беспрекословно. И я спрыгиваю с колесницы не став ожидать, когда подоспеет моя пешая охрана, приблизился к легионерам, заметившим меня и открывшим щиты, что явился в ряды когорты. Найдя взглядом ближайшего ко мне опциона, я показал на свисток у него во рту и затем оттопырил четыре пальца. Он тут же кивнул, что понял, и засвистел, обеспечивая ротацию рядов в четыре раза. Слаженный механизм когорта отработал как часы, и меня вынесло в первые ряды. Глаза соседей справа и слева округлились, когда они увидели, кто оказался рядом с ними. «На счёт три повернете свои щиты на полладони», — приказал я. «И как только я кину три дротика, закройте их». «Да, царь?» из-за стоящего кругом шума и шлема, я едва их слышал, но надеялся, что они хотя бы поняли часть из того, что я сказал. Показывая сначала один палец, затем второй и третий, я с облегчением увидел, как оба стали поворачивать свои щиты в разные стороны, давая мне узкое пространство для броска. Кидал я со всей силы, на какую только был способен. Иудеи впереди явно застряли, так что никто позади не мог пройти вперед. Войско забуксовало к тому времени, как я стал бросать дротики». Ветер, поднимающийся от каждого моего броска, был такой силы, что у пары легионеров вырвало даже из рук щиты. Они тут же получили пи*** от опционов, бросившись их поднимать. А вот мои дротики унеслись вперед. Первый пробил Иудея, зачем-то бросившегося вправо, и прибил его к баррикаде, разбив пару досок того, из чего ее экстренно стаскивали. Два других прилетели уже более точно, и, разламывая доски и расщепляя дерево, пронзили стоящих за ней защитников. Дав себе отдых, я стал кидать оставшиеся дротики, которые, к сожалению, не разбивали монолитную стену дерева, которую и Ивусеи старались сделать из телег, столов и прочего, все, чтобы перегородить нам путь. Но зато мои снаряды, если пролетали, ничего не задевая в самой баррикаде, зато закалывали и пробивали сразу по два-три воина на той стороне, внося там сумятицу в рядах защитников. Я услышал четыре свистка. Воины с обеих сторон поменялись, а слева и справа появился Хоппи с одним из своих опционов. Он молча показал на железные ключи в их руках. Найдя взглядом опциона, я показал рукой вперед. Тут же раздался свист, и когорта, закрытая щитами, двинулась вперед, поджимая иудеев сзади. Взяв из рук центуриона кошку, я показал раскрыть щиты. И, раскрутив ее, отправил в полет. С громким треском она разбила дерево баррикады, и, когда я дернул назад, застряла металлическим крюком сразу в нескольких бревнах. Легионеры сразу поняли, что делать. Хвост веревки размотали, и сотни человек, которые за нее успели взяться, дернули ее обратно. Баррикада, и так будучи еще не сильно крепкой конструкцией, затрещала и пошевелилась. Видя, что идея работает, я кинул в другую ее часть вторую кошку, и свободные легионеры тут же вцепились в верёвку, начав тянуть нашу сторону. С громким скрипом и шумом вся эта конструкция сдвинулась с места и стала обрушаться. перкута приказал я опциону, который поменялся так, чтобы теперь быть со мной рядом. Его пронзительный свист подхватили остальные и когорта, топча Иудеев, бросилась вперед, пока в баррикаде появилось свободное место для прохода. Следом раздались свистки, и две соседние когорты присоединились к нам, поддерживая атаку. «Пилотолите!» — заорал я. И Центурион, услышав, засвистел команду «приготовиться к броску» и по следующему сигналу кинуть пилумы. Джактате! Меня, конечно, кроме опциона, вряд ли кто услышал, но ему этого хватило, чтобы еще раз засвистеть другой трелью, И в сторону рядов щитов, которые стояли напротив нас, ощетинившись копьями, полетели тяжелые пилумы. Втыкаясь, они либо пробивали их и владельца за ним, либо просто застревали. Длинная шило, сгибаясь под своим весом, утаскивала щит владельца вниз, и щитом практически невозможно было дальше действовать. Вторая партия пилумов, уже без моего участия улетела вперед. И первый ряд врага лишился всей защиты. Пока они перестраивались, доставая из других рядов щиты, в проем уже хлынули когорты закидывая всех пилумами и доставая гладиусы, чтобы резко сблизиться с деморализованным подобной силовой атакой врагом. Видя, что один из центурионов приказывает иудеям не мешаться и разобрать баррикаду вместе с остатками камней, которые мешали пройти большому количеству легионеров, я почувствовал, как у меня ноет спина, грудь и плечи. В походе было некогда и негде тренироваться, так что я сегодня очень много стрелял и бросал. И это я сразу почувствовал. Как только адреналин стал уходить из крови. Я покрутил головой еще глазами опциона, который за время штурма сместился от меня левее, и показал ему пять пальцев, покрутив рукой. Тут же раздался свист, пошла ротация рядов, и меня вынесло вместе с хоппи и опционами в задние ряды, а затем и вовсе из строя. Тут же меня окружили сотни личной охраны, с беспокойством посматривая на меня. Пока я восстанавливал дыхание, к нам подъехала колесница Стушратта. А затем и все гонцы и гарнисты, что всегда меня сопровождали. Проигнорировав протянутую руку, я поднялся на колесницу, повысив себе обзор, и сразу посмотрел в сторону провала, куда вливалось все больше и больше когорт. Надо будет этот момент предусмотреть в следующий раз, сказал я сам для себя, но хоппи, стоявший рядом с колесницей, задумчиво покивал. Если бы не твое величество, у нас были бы проблемы, согласился он со мной. Озкий проход легко перегородить. Защитников на стенах становилось все меньше, а вскоре там появились знакомые, сверкающие на солнце бронзовые шлемы, и пехота внизу встретила их появление радостными криками. Остатки лучников были быстро сброшены вниз в прямом смысле этого слова, и атакующим снизу больше ничего не угрожало. Ко мне подъехал весь черный от дыма и копоти и амуниджех. «Отличная работа!» — поприветствовал его я. «Мы набираем все больше опыт в копании земли». Он скривился, словно съел лимон целиком. «Я бы с радостью, мой царь, делал все по старинке. Пришли и окружили город второй стеной, и стояли бы полгода неспешно, пока нам не открыли бы ворота, сами от голода. Куча свободного времени, можно пограбить поселение, поместье зажиточных людей. Красота!» Я улыбнулся. «Сколько за это время потратится денег на содержание войска? Есть ли уверенность, что город сдастся?» Он невозмутимо пожал плечами. «В любом плане есть минусы, мой царь. Но пока наши планы дают нам возможность захватывать города», — заключил я. «Едем ближе? Я вижу, что разбили ворота». «С радостью провожу царя в его новый город», — склонил он голову. Тушратто развернул колесницу, ему неспешно покатили туда, где таран закончил свою работу, и легионеры доломали остатки ворот, позволяя и с этой стороны войти в город. Сверху в них никто больше не стрелял, но нельзя было сказать, что здесь было совсем безопасно. Так что сначала все осмотрела моя охрана, и только потом внутрь въехал я. Знакомые виды, повторяющиеся в каждом городе, уже не могли привлечь или заинтересовать меня, а потому, не обращая внимания на громкие крики и тяжелые удары, когда убивали очередную дверь в чьём то доме, я доехал до высокого и большого здания, которое явно выполняло функции магистрата. Здесь трупов привычно было больше всего, как военных, так и хорошо одетых гражданских. Город взят, мой царь! Через череду докладов о взятии районов наконец услышал я общий доклад, и стали появляться центурионы в окружении своих солдат. Нашли что-нибудь интересное? поинтересовался я. Один из опционов пехоты при штурме заметил, как богато одетый человек прячет вот эту шкатулку. Он принес ее мне и обнаружил, что это переписка и ивусеев с иудеями и амареями, мой царь, доложил Хоппи. Когда легионеры вытащили из здания за одеждой трех человек и небольшую шкатулку. «Мой переводчик знает только один язык, но то, что он сказал мне, точно будет интересно и твоему величеству». «Тогда всех в лагерь. Найдем переводчиков». «Ознакомимся со всеми письмами», заключил я. «Сокровищница». «Пустай, мой царь», с сожалением сообщил другой Центурион. «Сейчас пытаем всех, кого нашли рядом, чтобы узнать, где их и наше золото, что мы отдали им перед штурмом». «Хорошо. Если найдете, пришлешь гонца», согласился я. «Я возвращаюсь в лагерь». Все разошлись по делам. Людям не нужно было ничего говорить. Все и так за столько времени и кучу взятых городов знали свои обязанности. Так что я вернулся в свой шатер, где сам умылся и переоделся, затем навестил Тонини, и только после того, как убедился, что парень идет на поправку, удалился обратно в свое жилище».